Глава 49 Дата 231.05.05. Время 5.44. Какой тяжеленный рюкзак. Томасу и его друзьям дали все, что только может понадобиться: По два пистолета, обоймы к энергометам, а шприцев столько, что хватило бы стада слонов уложить. Лучше перестраховаться. Они бежали по коридорам к первой цели, советнику Андерсону. Хороший человек, который лично не сделал Томасу ничего плохого, теперь превратился в полного психа. Сначала к нему, потом в сектор Д. Они бежали уже минут пять, как вдруг Эрис остановился и поднял руку. Тереза чуть не наткнулась на него. «Слышали?» — прошептал Эрис. Томас прислушался. «Ничего необычного, только гул вентиляции да шумное дыхание после бега». «Нет», — сказал Томас, — остальные тоже покачали головами. Еще слушайте», — велел Эрис, переводя взгляд на потолок, будто звук, который он ждал, придёт сверху. «Там!» Протяжный стон, похожий на детский плач. Как же он не услышал раньше? Пронзительный, жалобный звук отдавался эхом от стен. Томасу представился ребенок на дне колодца. «Может, из сектора Д? Через вентиляцию?» — предположила Рэйчел. Плач смолк. «Или кто-то из детей», — сказал Томас. «Доктор Пейч увела их всех куда-то». «Сейчас надо к Андерсону, остальное подождет, оборвала их Тереза. «Пошли». Дверь в кабинет Андерсона была не заперта. Тереза вошла первой. Томас затаил дыхание, вдруг несчастный превратился в зомби и сейчас напрыгнет на них из-за угла. Нет, их встретила тишина, темнота и ужасная вонь. Тереза приоткрыла дверь пошире и вошла с пушкой перевес. За ней Эрис следом Рэйчел. Томас шел последним. Экран светился голубым светом, да и вообще ничего не изменилось с прошлого раза. Только теперь еще воняло немытым телом и испражнениями. Запах ударил в нос так, что Томас закашлялся и присел на одно колено. Ты как? Мысленно спросила Тереза. Нормально. Он там? кивнул Томас в сторону комнаты. Пойдем проверим. Но Эрис уже подошел к двери и легонько постучал. В нос ударила новая волна смрада. Стоя позади Эриса и Терезы, Томас пытался рассмотреть что-нибудь в темноте. Рэйчел рядом с ним зажала нос. «Умер уже?» «Нет», — ответил им хриплый, почти не похожий на человеческий голос. «Андерсон». «Не дождетесь! Он зашелся хлюпающим кашлем. «Чёрт!» — только и смог сказать Томас. Желудок подступил к горлу. «Свет включите!» «Глазам больно будет», — сказал Эрис, нащупывая выключатель. Вспыхнул свет, яркий как днем. Раздался вопль. Зажав глаза, Андерсон катался по полу возле дивана, который выглядел так, будто с него не вставали несколько месяцев. «Уберите! Уберите!» Эрис приглушил свет, и, слава богу, смотреть на это было невыносимо. А ведь лежащий на полу человек еще недавно руководил огромной организацией. Лицо и одежда в крови, волосы спутанные, сальные. Он исхудал, бледное лицо покрывали бисеринки пота. Андерсон лежал на боку, скалия, измазанные чем-то красным зубы. И тут Томас понял, чем. На руках у советника было только два пальца. Вместо остальных торчали кровавые культи. «Боже мой!» выдохнул Эрис, заслонившись от ужасного зрелища рукой. «Он же не... не... да», — холодно ответила Рэйчел. Не в силах это видеть, Томас отошел к столу. На экране высветилось какое-то письмо, так и не отправленное, к счастью, потому что содержание его было душераздирающим. «Послушайте», — сказал он, — «тут Андерсон чуть не разослал всем». И Томас зачитал письмо вслух. Меморандум порока. Дата 231, 5, 5. Кому? От тема... У меня осталось два пальца. Я печатал это лживое прощание двумя пальцами. Вот вам правда. Мы зло. Они дети. А мы зло. Мы должны остановиться, отдать мир иммунным. Мы зло. Возомнили себя богами. Нельзя так с детьми. Вы зло. Я зло. Мои два пальца согласны. Мы лжем потомкам, даем им ложную надежду. Умрут все. Что бы мы ни делали, пусть решает природа. «Совсем спятил», — бросила Тереза, когда Томас еще дочитывал письмо. «Не то слово», — ответил Томас. «Мои пальцы!» — выл Андерсон из комнаты. «Вы отъели мне пальцы!» У Томаса сердце разрывалось, когда он возвращался с Терезой в комнату советника. Сжавшись комок, тот раскачивался из стороны в сторону. «Только два осталось!» «Что? Вкусные были те восемь! Я сам хотел их съесть! Так нет, съели вы!» Томас переглянулся с друзьями. Печальнее зрелище и быть не может. Человек, с энтузиазмом руководивший огромным проектом, превратился в жалкого психа. Тело Андерсона сотрясали конвульсии. Он то весь напрягался, то обмекал наконец его безумный взгляд переместился на томаса пополз по ногам животу груди остановился на лице в конце у тебя заберут мозг произнес андерсон вынут изучат а потом сожрут надо было бежать пока мог томас застыл внезапная ясность во взгляде андерсона была страшнее всех сегодняшних ужасов что делать будем спросил эрис бывший советник снова скрючился и что то забормотал бессмысленно уставившись в пол слова тонули в стонах надо прекратить его мучение ответила тереза с остальными будет проще только быстро еще месяц или два и даже несколько дней назад томас не поверил бы что тереза может быть такой бесчувственной Сегодня им пришлось столкнуться с жестокой и суровой правдой. Прежними эти люди уже никогда не будут. Томас внезапно решил, что действовать должен именно он. Прямо здесь, прямо сейчас. «Надо, чтобы я это сделал», — прошептал он так тихо, что остальные, наверное, не расслышали, но, конечно, поняли, что он собирается делать, потому что Томас снял рюкзак, и опустился на колени рядом с Андерсоном, испачкавшись, натекший из ран крови. Его никто не остановил. Томас расстегнул молнию рюкзака и, пошарив внутри, достал один из шприцев со смертельным лекарством. Снял крышечку с иглы, перехватил шприц, слегка нажал кнопку на электронном поршне. «Точно это надо делать?» — спросила Рэйчел. «Точно?» Да. Резко ответил Томас. Больше сказать было нечего. Весь дрожа, Андерсон перекатился на спину. Взгляд широко открытых глаз и стремился в потолок. Советник что-то бессвязно бормотал. Томас наклонился, занеся шприц у него над головой. Взгляд Андерсона не прояснился. В нем больше не осталось ничего человеческого. Тереза коснулась плеча Томаса. От неожиданности он вздрогнул и оглянулся. В ее глазах стояли слезы. «Прости!» — обратилась она к нему мысленно. «Я с тобой! Ты сможешь!» Он снова повернулся к Андерсону. Тот тихонько подрагивал на полу. Томас приставил серебристый конец иглы к шее бывшего советника и замер в нерешительности. Взгляд Андерсона сфокусировался на Томасе. Он прошептал какое-то слово, потом принялся повторять его снова и снова. В уголках рта пенилась слюна. «Прошу, прошу, прошу!» Он то ли подбадривал Томаса, то ли умолял остановиться. Томас медленно ввел иглу в мягкую кожу и нажал на поршень. Раздалось легкое шипение, и смертоносная жидкость влилась в шею Андерсона. Бывший руководитель порока испустил долгий вздох и закрыл глаза.